Глава четвертая. Номер два. т о т час, когда печальные собаки идут выгуливать своих хозяев, удостоверившись, что ноль заперся в номере, чтобы испытать все неудобства, Минаша о Труас д а м й и чемоданчиком номер один вернулся к себе в отель, а номер два не поддался искушению следовать за ним и направился к себе в номер. В коридоре на десятом этаже дежурная по этажу с тележкой полной маленьких сюрпризов, делающих ваше пребывание в нашей гостинице еще приятнее, просияла профессиональной улыбкой, отмеченной а н а х р о н и ч н ы м золотым зубом, и пошла своей дорогой. Номер два еще полчаса постоял без дела у окна, глядя, как непрестанно движутся огни, а за ними еще огни ночных машин на бульваре р а м б л а к а т а л у н и я И думая, что жизнь наемного убийцы не так уж плоха, если тебе так хорошо платят и работать приходится так мало дней в году, и всегда под прикрытием, особенно если нанимает тебя загадочный номер три, который умеет найти ко всему ключ еще до начала действий. Он не разглядел, что усатый человек, чуть шаркая проходящий мимо кинотеатра, это номер один. Узнать его на таком расстоянии было трудно. Да и номер один уже направлявшийся обратно к себе в отель не поднял голову, чтобы посмотреть, увидел ли его номер два, потому что даже и не догадывался его с у щ е с т в о в а н и и Как, впрочем, неизвестно ему было и то, что номер три зовется номером три, потому что знаю об этом. Сразу принялся бы ч е г о о доброго подозревать, что где-то скрывается номер два, силуэт которого был виден сейчас в окне здания, где тот самый номер два стоял. и не давая себя отчета, смотрел прямо на номер один. Номер два, в свою очередь, понятия не имел о том, что там же, в том же отеле, что и он, остановился ноль, уже обдавевший и осиротевший после смерти сына, но не получивший об этом известий, и думавший, что ж е н щ и н й и чемоданчиком будет в безопасности, и о том, что ноль. ни что иное как жертва его жертва, а следовательно тоже его жертва. По той же логике, по которой друзья моих друзей мои друзья.